Если крайние обстоятельства или какое-нибудь чрезвычайное и непредвиденное событие, угрожающее существованию государства, заставляют государя изменить своему слову и обещаниям или как-нибудь по-иному нарушить свой долг, он должен рассматривать подобную необходимость как удар бича Божьего. Порука тут нет, ибо он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 Но пусть он не ищет оправданий для своего клятвопреступления. Ему следовало поступить именно так, как он поступил. Но если он сделал это без гуречи, если ему не был тягостен его шаг, а это верный признак того, что он не в ладах со своей совестью. Найдись среди государей кто-нибудь с такой щепетильной совестью, что даже полное исцеление от всех зол не могло бы примирить его со столь отчаянным средством, то и в этом случае я не стал бы его порицать. Он не мог бы погибнуть более извинительным и пристойным образом. Мы не все сильны, ведь так или иначе нам часто приходится препоручать наш корабль божественному промыслу, видя в нём якорь спасения. Что же более насущное необходимое может совершить государь? Разве не наименьшее возможное для него то, что он может сделать лишь ценой утраты доверия к его слову и за счёт своей чести?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 правильную и чистую. Случаи, когда государям приходится нарушать свой долг, дурные и гибельные примеры. Они представляются собой редкие и печальные исключения из наших естественных правил. Здесь надо уступать обстоятельствам, но возможно умерение и согляdatкою. Никакая личная выгода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 который пролил, вспоминая о том, что убиты его рукою тиран, родной брат ему. Его совесть была справедлива, smущена тем, что общественная польза могла быть достигнута лишь ценою его бесчестья. Даже сенат, освобождённый Тимолеоном от рабства, и тот не осмелился вынести окончательное решение относительно этого высокого подвига и разделился в этом вопросе на два несогласных между собой и противостоящих друг другу стана. Случилось, однако, что как раз в это самое время прибыли послы от сиракузцев к Оринфянам с мольбой о защите и покровительстве Севера. И с просьбой направить к ним полководца, способного возвратить их городу былое величие и очистить Сицилию от различных угнетавших её мелких тиранов. И сенат отправил туда Тимолеона. Воспользовавшись этим новым предлогом, сенат заявил, что приговор по делу Тимолеона будет вынесен